«Ну что, Реальто?» – спросили его розовые губы. «Ты готов вернуться с Персиплексом обратно?» В этом вопросе магу почудилась легкая насмешка. «Могу я поинтересоваться, что тебя так забавляет?» – произнес он холодным голосом. «Ничего, Реальто, у меня от природы веселый нрав». «А я вот не нахожу в сложившейся ситуации ничего смешного». И вообще хочу потолковать с Сарсомом. Как пожелаешь. На дороге появился Сарсом все в том же обличии бесполого юного существа в бледно-лиловой чешуе. Реальто, ты желаешь посоветоваться со мной? Я тобой недоволен, без обиняков заявил Реальто. Ты промахнулся мимо нужной даты на тридцать слишком лет. Всего-то тридцать лет за пять эпох. Подобная точность намного выше нормы. Только не для моих целей, отрезал маг. Персиплекса в пещере нет. Его выбросили некие торговцы с Канопоса. Тебе было поручено охранять Персиплекс, а теперь он исчез. С Сарсом немного подумал. Я не справился со своими обязанностями. Смиренно изрек он. «Все слова тут излишни». «Тем не менее», — вскинул голову Реальто, — «ты нас подвёл и теперь обязан помочь мне отыскать Персиплекс». «Реальто, не греши против логики», — уперся Сарсом. «Да, я не справился со своими обязанностями. Что верно, то верно». Однако между сим утверждением и абсолютно не имеющей к нему отношения мыслью, будто я должен попытаться найти пропавший предмет, не существует ровным счетом никакой связи. Надеюсь, ты осознаешь свою ошибку, которая носит фундаментальный характер. Согласен, связь не прямая, не сдавался Мак. Однако она существует. Не справившись со своими обязанностями, ты заслужил суровое наказание. Но часть вины ты сможешь искупить, если вернешь призму. Ты меня не убедил, подумав, хмыкнул Сарсом. Я чую здесь подвох. К примеру, кто приведет мое наказание в исполнение? Тебя уже пять эр как не существует. Ильдафонс мой надежный союзник. — ответил Реальто. — Он защитит мои интересы. Сарсом залился тем странным кудахтаньем, которое у его сородичей служило для выражения веселья. — Реальто, твое простодушие меня забавляет. Неужели ты до сих пор не понял, что Ильдефонс возглавляет заговор против тебя? — Неправда, — возразил Реальто. Тебя ввел в заблуждение случай, когда он в шутку завладел моими камнями Иона. Сарсом взглянул на Ошерла. И как же все обстоит на самом деле? Тот немного поразмыслил. В настоящее время Ильдофанс взъелся на Ашманкора. Сарсом почесал серебристым ногтем свой лиловый нос. Ну ладно. На тот маловероятный случай, если Реальто прав, не стану давать ему возможность обвинить меня в клевете. Вот Реальто, возьми этот Плермалеон. Он отображает голубое пятно в небе прямо над тем местом, где находится Персиплекс. Только запомни, если кто-нибудь спросит, аж например, его дал Ошарул, а не я. Разумеется. Аж Манкур задурил тебе голову всякими глупостями. Если ты решил встать на его сторону в надежде заработать побольше очков, тебе вскоре придется иметь дело с вейхом. Сарсом изумленно пискнул, но потом воскликнул с напускной бравадой. Ты перехитрил самого себя. Не докучай, мне надоел ваш персиплекс. Новая версия вполне сойдет на ближайшее время, а там и солнце погаснет. Что же до тебя Ильдофонс даже не заметит, если ты не вернешься? И вообще, его власть скоро перейдет к Ашманкуру. Реальто прищурился. И что же будет с вашим Ашманкуром, когда я в самом деле вернусь с Персиплексом? Сарсом прыснул. Реальто. Разве я неясно выразился? Ищи свой персиплекс, сколько влезет. Желаю тебе успехов в твоем начинании. А когда найдешь, продолжай жить припеваючи в шестнадцатой эре, хотя отомстить врагам тебе уже никогда не удастся. А Ошарл лениво спросил Реальто. он что, не перенесет меня обратно в Баумергард? Можешь спросить его сам. «Так как, Ошрул, ты тоже взбунтовался?» «Реальто», — «Реаль -то, ответил тот, — «я думаю, тебе понравится жить в этой безмятежной эре. А чтобы ты мог со спокойной душой начать новую жизнь, не забивая голову всякими пустяками и незначительными мелочами, можешь закрыть мой контракт». Реальто улыбнулся своей надменной, почти зловещей улыбкой, которая так часто выводила из себя его недругов. Из его сумки показалось что-то похожее на полосатую черно-красную змею. Чак закричал Сарсом в ужасе. Чаг обвился вокруг Ошерла. Его крохотная головка ёркнула в одно лисье ухо, выбралась из другого, и полосатая змея узлом завязалась вокруг головы Сандостина. После этого подтащила Ошерла к ближайшему дереву и вздернула на пропущенной через уши веревке носук. Сандастин повис в трех футах над землей. Риальто обратился к Сарсаму: В конце концов, твой дружок получит от меня по заслугам, а пока что будет помогать мне изо всех сил. Я прав, Ошерл? Или мы предпримем дальнейшие меры?» Лисья маска Ошерла нервно облизнула усы. «Риальто, я всего лишь добродушно подтрунивал, а ты подвесил меня на суку и пугаешь пустыми угрозами». «Я никогда не бросаю слов на ветер», — заявил Риальто. «Откровенно говоря, я поражен неосмотрительностью Сарсома». Он совершенно недооценивает гнев Ильдофанса и мой собственный. И жестоко поплатится за свое вероломство. Это не пустая угроза, это уверенное заявление. Сарсом, улыбаясь, застывшей неискренней улыбкой, исчез из виду. Ошарл принялся с такой силой сучить и дрыгать ногами, что стал раскачиваться на ветке. «Бедняга Сарсом не вынес твоих высказываний!» — закричал он. «Нет, чтобы проявить милосердие!» «А ну тихо!» Реальто вытащил Плермалеон. «Меня интересует только Персиплекс!» Он принялся оглядывать небо сквозь трубу, но горные склоны заслоняли большую часть панорамы. Тогда Реальто наложил на свои башмаки заклинание. которая позволяла передвигаться по воздуху как высоко так и низко. Ошеерл с растущим беспокойством наблюдал за ним. А как же я? закричал он в конце концов. Долго мне придется болтаться здесь на потеху окрестным птицам. Реальта изобразил удивление. О, а я уже и забыл. вот что я скажу. Неприятно, когда тебя предают твои же товарищи. Но ну, разумеется, с жаром вскричал Сандостин. Как ты мог так неверно истолковать мою маленькую шутку? Ладно, Ошерл, я принимаю твое объяснение. Возможно, тебе удастся оказать мне кое-какие мелкие услуги. К примеру, организовать наше возвращение в Баумергард. «Разумеется, само собой!» «Что ж», — ответил Мак. «в таком случае не будем обращать внимания на былое». Чак сбросил Ошерла на землю и вернулся в сумку к Реальто. поморщился, но без единого слова забрался обратно в Ореховую Скорлупу. Реальто подпрыгнул, набрал высоту... и широкими величественными скачками двинулся по воздуху в двадцати футах над землей. Вскоре дуновение Фейдера осталось позади. С воздуха открывался вид на безбрежные дали, непримечательные ничем, кроме клубов пыли и дыма, застилавших горизонт на севере. Чуть ближе, там, где равнина становилась холмистой, Риальт различил несколько небольших ферм с белой силосной башней, белым же круглым амбаром и садиком из шарообразных голубых деревьев. Примерно в миле к западу, в тени сотни высоких зонтичных пальм, уютно расположилась деревушка из круглых розовых домиков. Все прочее утопало в размытой пастельной дымке до самого горизонта. где висела высокая и зловещая завеса пыли и дыма. Реальто опустился на край скалы и, вытащив плермалион, принялся обозревать небо. К его радости на сапфировом небосводе синело пятно на севере, в той стороне, где клубились пыль и дым. Реальто спрятал трубу в сумку, И только теперь увидел в сотне ярдов ниже по склону трех юных девушек, которые собирали в зарослях костарника ягоды. Одежда их состояла из полосатых блузок, черных жилеток, черных шаровар, перехваченных на коленях черными лентами, черных чулок и черных туфель с белыми завязками». Сами они были круглолицыми и черноволосыми с густыми прямыми челками. Риальто нашел их внешность совсем не дурной, хоть они и походили на экзотических куколок. Приосанившись, Риальто остановился на расстоянии десяти ярдов. Он всегда старался произвести впечатление на представительниц прекрасного пола, которые заслуживали внимания. Он облокотился на высокий пень и перекинул плащ через плечо, чтобы тот казался небрежно наброшенным и в то же время выглядел эффектно. Девушки, занятые болтовней, не замечали его присутствия. Тогда Риальто обратился к ним самым нежным тоном. «Юные прелестницы, дозвольте привлечь к себе ваше внимание хотя бы на минутку». «Я удивлен, что вы растрачиваете свою пленительную красоту на столь скучную работу, к тому же в таких колючих кустах!» Девушки вскинули на него круглые от ужаса глаза, испуганно пискнули и застыли, парализованные страхом. Реальто нахмурился.